Евгений Белаш Война Джона Факты и мифы, Эпиграфы, К острову 70 квадратных километров, подходят четыре тяжелых авианосца, пять линкоров и трое суток обрабатывают остров. После этого в получившуюся на месте японских укреплений лагуну входят транспорты и высаживают все необходимое для занятия острова, как то Морпехов, пиво-попкорн и передвижной кинотеатр. ЖЖ Юзеф, Таркхилл. Краткий анализ тактики Второй мировой. Из 16 самолетов которые пересекли берег, чтобы атаковать дамбы. Восемь были сбиты, в том числе самолеты обоих командиров-звеньев. При этом спаслось только два человека, которые попали в плен. Только двое из 56. У экипажа, сбитого на высоте 50 футов, почти нет шансов. Гай Гибсон, впереди вражеский берег. Вот уже много лет в среди любителей истории не утихают споры об, так сказать, особом пути англоамериканцев, воюющих, так сказать, не как все. Пожалуй, отечественный читатель впитывает не меньше мифов о войне союзников, чем западный читатель о войне Ивана. Одни утверждают, что американские войска «неженки» и «трусы» неспособные воевать без ежедневного мороженого, другие, что американцы и англичане, в отличие от кровавых тоталитарных режимов, всегда берегут каждого солдата и не несут напрасных потерь. Но так ли это было на самом деле? В предлагаемой статье вкратце анализируются наиболее примечательные эпизоды войн с участием Великобритании и США, «Преимущественно Второй мировой».